Глава вторая. Ловушка. В коморке Морония висела напряженная тишина, которую нарушала лишь отчетливое тиканье старинных напольных часов, стоящих в дальнем углу комнаты. После возвращения от прорицательницы Хельга не произнесла ни слова, и антиквар видел, что внутри девушки тихо клокочет ярость. Зная вспыльчивый характер немки, старик старался всеми силами не спровоцировать новый конфликт, а потому попросту усердно сопел носом, пытаясь концентрироваться на своих записях. Что-то во всем этом было. Оно постоянно крутилось в голове морония крохотными вспышками, то появляясь в заднем уголке мозга, то тут же исчезая. Слова фрау Хартман никак не выходили у него из ума, и ощущение того, что колода явно подсказала им правильное направление поисков, не оставляла его. Антиквар придвинул настольную лампу ближе, и пятно желтого круга выхватило кусок, расстеленный на столе карты, на который Мароний старательно нанес отметки всех мест, где они побывали. Искоса поглядев на Хельгу, молча сидевшую в стороне на стуле, Мароний вновь перевел взгляд на стол, заваленный бумагами. Внезапно его внимание привлекла линия света, отбрасываемая зеленым абажуром от лампы. Сейчас она пролегала так, что соединяла с собой две точки, отмеченные на карте, и Морони, схватив карандаш, тут же прочертил ее. Затем он взял линейку и принялся наносить все новые и новые линии, промоча что-то себе под нос. От Хильги не укрылось возбуждение, владевшее антикваром, и она подошла чуть ближе. Блонденька уже привыкла к тому, что старик-историк постоянно зажигался очередными фантазиями, но тут его кипучая деятельность явно ограничила содержимостью. Он чертил, зачеркивал ненужное. Перечерчивал заново Ругался и снова чертил и чертил Какие-то линии и отрезки «Марони», — тихо произнесла девушка «У вас все в порядке?» Вместо ответа антиквар вскочил со своего стула И, бормоча что-то под нос, кинулся на колени Ошеломленно глядя на то, как букинист перебирает старинные книги Девушка замерла, пытаясь осознать происходящее «Вот же оно! Вдруг возбужденно прокричал антиквар, выуживая с самого низа книгу в коричневом переплете и потрясая ей в воздухе. «Вот! Вот о чем я говорил!» «Что с вами?» «Ключ! Ключ, который все это время был у нас под самым носом!» «Да в чем дело-то? Скажите по-человечески!» «Это монография Альфреда Уоткинса. Древний прямой путь. Он издал ее в 1921 году. Редкий экземпляр, между прочим». «И что?» А то, что Уоткинс еще сто лет назад предположил, что все священные места на планете Земля связаны между собой, и их местоположение не случайно. Впрочем, он был археологом-любителем, и потому его работа не была принята всерьез с научным сообществом Англии. А, может быть, это стражи приложили руку к тому, чтобы его идеи так и остались бредовыми фантазиями искателя древних кладов. Но сейчас-то я понимаю, что он был прав, и лей действительно существует. «Какие линии?» Девушка решительно ничего не понимала, глядя на то, как антиквар судорожно перелистывает страницы старой книги в поисках какого-то нужного ему фрагмента. «Линии Лей — это линии, по которым расположены многие места, представляющие географический и исторический интерес, такие как древние памятники, мегалиты, курганы, священные места, природные хребты, вершины, водные переправы и другие заметные ориентиры. Понимаете?» Из лей линии складываются геометрические формы самых разных масштабов, которые все вместе образуют единую сеть. Вот Кенс ошибся только в одном месте, и сейчас я это понял. Он считал, что по этим линиям расположены лишь объекты его родной Англии. Но ну, тут, видите? Мороне развернул книгу со страницей Келги и постучал пальцем по схеме. Здесь он указал на расположение по одной линии Стоунхенджа, Олтсарама, кафедрального собора в Солсбери и крепости Клиарбери Ринга. Но в действительности такие линии идут по всему земному шару. Просто он не знал о существовании других объектов и не смог нанести их на карту. «А как это связано с нами?» «Да напрямую же!» Марони буквально подскочил на месте, не в силах больше сдерживать поток своих мыслей. Его деревянная линейка судорожно запрыгала по карте. «Посмотрите сами. Расстояние от Стоунхенджа до Великой Пирамиды – 3600 километров». Расстояние от Стоунхейджа до Баальбека тоже 3600 километров. А в свою очередь расстояние от Великой пирамиды до Махенджо-Дару опять те же самые 3600 километров. Возьмем другой пример. Древнегреческие культовые места расположены в строгом геометрическом соответствии по отношению друг к другу. Например, вот эта линия соединяет Дельфы с Олимпией. Это Олимпию с Афинским Акрополем. И вот тут возвращается назад в Дельфы. Что мы получили? Правильно, равносторонний треугольник. Другая линия идет от Дельф к Немее, и у нас получается уже два таких треугольника. Если же разделить отрезок Дельфа-Акрополь или Дельфа-Олимпия по золотому сечению, то большая часть золотого сечения будет равна расстоянию между Дельфами и Немеей. Случайность? Я сильно сомневаюсь в этом. Я все равно не очень понимаю вас, Мароний. «Это же схема силовых линий энергетического поля земного шара!» В Дельфах издревле обитали знаменитые на весь мир дельфийские оракулы. Причем прорицательницей могла стать любая девочка, которая приходила туда на службу и проводила в храме несколько лет. А теперь вспомните, как доктор Ева Краун обрела те же самые способности. «Через кокон», — ответила Хельга. «Она проводила много времени, изучая его, и обрела сверхспособности». Вы хотите сказать, что в Дельфах находится такой же источник ПНЦ? И не только там. Я хочу сказать, что на поверхности нашей планеты существует целая сеть особых энергетических зон, которые, судя по всему, обусловлены кристаллическим строением ядра Земли. Может быть, вы сочтете меня сумасшедшим, но мне кажется, что ядро нашей планеты вовсе не жидкое, как пишут в школьных учебниках. Я думаю, что оно может представлять собой растущий кристалл. которые, судя по этим линиям, имеет форму икосаэдра или додекаэдра, а то есть обладают двадцатью или двенадцатью гранями. Может быть, они даже как бы вложены друг в друга, и тогда особые зоны, расположенные на поверхности Земли, соответствуют вершинам или серединам ребер этих фигур. Морони тяжело вздохнул, пораженно открывшейся ему тайне. Устало присев, он продолжил свою мысль. «Я думаю...» что если мы добавим на эту схему крупнейшие месторождения золота, драгоценных камней и нефти, получим просто невероятную картину. «Вы намекаете на изумрудные копии лунного города?» Хельга была явно заинтригована. «Там мы видели одновременно и храм небывалой силы и заброшенной шахты». «Не намекаю, а прямо говорю!» Мароний вздернул вверх свою голову, отчего его черная кудрявая борода вытянулась вперед, словно копье рыцаря, Готового принять бой То, что люди называют разломами Земной коры и месторождениями полезных Ископаемых, местами активных Тектонических процессов Все это Следствие кристаллической структуры Земного ядра С ним же связаны очаги зарождения И развития крупнейших культур Человеческой цивилизации, таких как Древнеегипетская, кельтская, восточнославянская Протоиндийская, древнекитайская И так далее В комнате... вновь повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем больших часов. Настроение Хельги вновь сменилось на грустное, когда она вспомнила о пропавшем Стоуне. Девушка тихо произнесла «Вы молодец, Марони, и большая умница. Жаль только, что это не помогает нам в наших поисках Джека». «Как это не помогает?» Возмутился старик и нацепил на переносицу свои любимые очки с желтыми стеклами. «А с чего вдруг, вы думаете, я дошёл до этих мыслей?» «Помните, как фрау Хартман сказала, что, по её мнению, Джек попал в какой-то другой мир?» «Она много чего сказала!» Резко сплила Хельга. «Нет-нет, моя дорогая, вы здесь не правы. Колоды Гиммлера, как бы вы лично к этому не относились, это мощный артефакт, обладающий большой силой. А фрау Хартман не напрасно столько лет скрывается от Рейха. Это вы тоже знаете не хуже меня». «Просто я подумал, что, возможно, все эти места...» Маруни вновь постучал пальцем по испещренной линиями карте. «Все они не просто лежат на каких-то линиях, а являются порталами». «Вы хотите сказать, что Джек, исчезнув в Вавилоне, переместился в одно из этих мест? Мы поэтому не можем найти его здесь». Девушка с сомнением посмотрела на десятки точек, нанесенных антикваром на карту. «Возможно», — уклончиво ответил старик. Эта мысль пришла ко мне всего несколько минут назад, и я еще не успел поразмыслить над ней как следует. Возможно, если я пойму какую-то закономерность, то смогу понять, как работают эти пространственные порталы. Вы же помните, что в зале было множество черных башен, и очевидно, что каждая из них была такими воротами в другой мир. Может быть, Джек оказался в том месте, которого пока нет на моей схеме, но я обещаю вам, что не прекращу поиски и не сдамся, пока мы не найдем его». Хильга поднялась со своего места, и Маронни увидел на ее лице выступившие слезы. Однако девушка улыбалась и, подойдя к нему вплотную, поцеловала антиквара в щеку. Она крепко обняла старика, положив свою голову ему на плечо и тихо прошептала на ухо. «Спасибо». Маронни слегка опешила от такого проявления эмоций, ведь обычно Хильга обладала нордическим характером и тщательно скрывала свои чувства от окружающих. Аккуратно обхватив девушку руками, Мароний бережно погладил её по спине, ощущая горячее тепло молодого тела под своими ладонями. Он тоже тосковал по детективу, но сейчас не мог себе позволить расслабиться. «Я уверен, что он жив», – тихо произнёс он. «Карты однозначно сказали о том, что он в трудном положении, но главное – жив». Горн прозвучал снова, Джек Стоун замер на месте, прислушиваясь к голосам. Они приближались к нему со стороны подножия холма, хотя самих преследователей не было видно из-за плотной паутины зеленых ветвей. «Чертов, стрекашка!» Выругался Джек себе под нос, пытаясь разгадать мистическое исчезновение Тихона. Хотя, может быть, он вовсе не так стар, просто его борода и длинные волосы создают впечатление зрелости и мудрости. Жек припомнил, что фигура отца Тихона была довольно крепкой на вид, и хотя тот и опирался на посох, но, скорее всего, он ему был не особо-то нужен. «Робинзон, чертов! Сам смылся, меня бросил!» Снова выругался Стоун, не до конца осознавая причину своей озлобленности. «Впрочем, трудно сохранить позитивный настрой, когда ты не помнишь собственной личности, и на тебя идет неожиданная охота». А охота, судя по всему, набирала нешуточный оборот. Мимо кустов, в которых притаился джек, побежали несколько человек, вооруженных длинными саблями и дубинками. Этот русский Распутин не блефовал, когда сказал, что тут все серьезно. Эти мужчин были злыми, и скорость, которой они бежали сквозь чащу, говорила не просто о поисках незнакомца, а чуть ли не о соревновании, кто первым принесет его голову. Но раз так, то и стону нечего церемониться с ними». Подловив момент, когда одиночные шаги бегущего человека приблизились к месту импровизированной засады Стоуна, Джек резко выскочил на тропу и со всей силы наотмашь треснул копьем по голове охотника. удар получился настолько мощным, что его палка с хрустом переломилась пополам, а мужчина упал навзничать, словно скошенный. Его ноги в старых кожаных сапогах по инерции сделали еще пару шагов вперед, в то время как туловище, сраженное страшным ударом, откинулось назад и упало замертво. По голове, перевязанной пестрой косынкой, хлынула алая кровь, но Джека гораздо больше беспокоило то, что он остался без оружия, чем то, выживет ли оглушенный им человек. Быстро присев, он обыскал лежащего, но кроме мотка крепкой веревки у того ничего с собой не было. «Проклятье!» Джек вскочил на ноги, держа в руках обломок своего копья. Оглянувшись по сторонам, он побежал вверх по склону, Но не прошло минуты, как прямо перед ним, словно из-под земли, возникли сразу два оборванца. Один из них попытался накинуть на стол наплетенную сеть. Однако детектив ловко увернулся. Резко отпрыгнув в сторону, он сделал обманное движение корпусом и с дерзкой ухмылкой проскочил прямо между нападавшими. Позади послышались недоуменные возгласы, но Джек уже нырнул в кусты, намереваясь скрыться от преследователей в темно-зеленой гуще. Его нога ступила на что-то мягкое, и снизу послышался чавкающий звук лопнувшего под его весом фрукта. Джек поскользнулся и нелепо взмахнув руками кубарем, полетел вниз. Троя врага оказались довольно крутыми, и их никак нельзя было разглядеть из-за низко растущего кустарника. Прочертив широкую полосу по мокрой коричневой глине, его тело с размаху врезалось в большой пень полосгнившего дерева. От удара из глаз брызнули звездочки, но Стоун яростно вскочил на ноги и, не разбирая дороги, пошатываясь, побежал вниз по ложбине. В воздухе послышался свист, и толстое копье пролетело буквально в полуметре от его мускулистой фигуры. Еще не придя в себя от удара, Джек резко сменил направление и ринулся в небольшой просвет между деревьями. Под ногами противно чавкала мокрая грязь, мешая быстро переставлять ноги. Липкая трясина обхватывала лодыжки при каждом шаге и словно клей всасывала его ботинки. Где-то сбоку журчала вода, и Стоун решил, что это тот самый ручей, возле которого он встретил отца Тихона Постоянно прыгая из стороны в сторону, он надеялся запутать преследователей Хотя, конечно, понимал, что отпечатки его ног в грязи укажут дорогу ничуть не хуже указателя со стрелкой Он убежал туда Позади вновь зазвучал горн, и узкий каньон эхом разнес голоса преследователей «Да сколько же вас здесь?» Прорычал Стоун, снова меняя направление Ветки больно хлистали его по лицу и рукам, но сдаваться он явно не собирался. Наоборот, им овладел даже какой-то странный азарт, желание переиграть и перехитрить своих противников. Та злоба на свою беспомощность, что тяжким грузом сидела в нем еще полчаса назад, наконец нашла выход в этой яростной гонке с препятствием. Завидев справа от себя сверкающую гладь воды, Джек туда, намереваясь напрочь запутать охотников». Он рассчитывал на то, что бежать по руслу ручья будет хоть и труднее, зато уж на его поверхности наверняка не останется ни одного следа, и это был великолепный шанс оторваться. Ручей сбивался полощение, стон выскочив на его середину, на мгновение остановился, прикидывая, в какую сторону лучше бежать. Слева было чуть светлее, в то время как справа над поверхностью вонючего потока склонились темные ветви раскидистого кустарника. В пару шагов Джек подбежал к кусту и руками сломал у него толстую ветку на самом виду Ухмыльнувшись, он тут же ринулся в противоположную сторону Такой маневр точно собьет врагов с толку А когда они раскроют его обман, Джек будет уже далеко С этими мыслями он ринулся в сторону просвета в листве, сквозь который ярко сияло солнце Нужно было как можно скорее пробежать этот участок И Стоун подналег на свои ноги, по колено утопавшие в воде Его мысли еще были заняты вопросом, почему от довольно прозрачной на вид воды идет такой ужасный смрадный запах, когда он силой выскочил в просвет между кустами, и яркое солнце мгновенно ослепило его. Пробежав по инерции еще два шага, он попытался резко остановиться, но было поздно. Русло ручья круто обрывалось небольшим водопадом, и, потеряв равновесие, стон рухнул с утеса на дно глубокого ущелья. окраина Багдада представляла собой неприятное зрелище. Вечерние сумерки сгущались над десятками небольших глинобитных домиков, которые правильно было бы назвать халупами. И Марони поморщился от запаха мочи и помоев, которыми провонял песок в этих трущобах. Его тонкая натура требовала, если не роскоши, то хотя бы чистоты и порядка. И он искренне радовался возможности носить чистую одежду и ежедневно ухаживать за изящной бородкой, предметом его особой гордости. Но здесь о чистоте говорить не приходилось. Идя следом за Хельгой, одетой в традиционную восточную женскую накидку с тёмно-синими штанами, он ускорил шаг и, поравнявшись с девушкой, вновь продолжил ранее начатый разговор. «Не понимаю, зачем вам понадобилась помощь этого разбойника?» Недовольно произнёс антиквар. «Я уже говорила вам, что если ваша теория о порталах верна...» то нам нужно как можно скорее отыскать вход в подземные Телли и попытаться найти следы Джека. «Но почему Халид? Он же абсолютно непредсказуемый человек!» «И кроме того, возможно, вы уже забыли, но именно этот ассасин однажды уже сдал стол над чёрным колдунам в обмен на свой перстенёк!» Морони на ходу ловко перескочил через верблюжий помёт и сплеснул руками. «А то, что потом Джек пропал при помощи Халида, вы уже забыли?» сам он, как вы, надеюсь, помните, тут же довольно ускакал в пустыню, и с тех пор его никто не видел. Совесть его явно не мучает. Нет, мне решительно не нравится ваша идея обратиться к Халиду». Нимка встала так резко, что антиквар буквально налетел на нее, не успев вовремя затормозить. «Я ничего не забыла», — резко произнесла девушка. «Общество халида мне нравится ничуть не больше, чем вам. Но только он знает, где находится вход в подземелье». «И только он знает секрет персня А значит, я пойду на союз с ним, если это даёт хоть малейшую надежду найти Джека». Решимость в глазах немки была видна даже в темноте арабской ночи. И Марони решил, что спорить сейчас с Хельгой не имеет никакого смысла. Он не умел настаивать и предпочёл тихо успокоить её. Осёкшись на полусловие, он замолчал и лишь как-то нерешительно указал рукой за спину немки. «Там...» Из-за песчаной дюны возникла одинокая фигура ночного всадника, который словно призрак приближался к ним в тишине. Антиквару показалось, что даже сверчки стали пить тише, когда лошадь, аккуратно ступая по прохладному песку, приблизилась к ним. Вдалеке появились еще две фигуры всадников, которые остались на почтительном расстоянии от места встречи. «Доброй ночи!» — поприветствовал Халид старых знакомых, ловко соскакивая со своего коня. Его ноги практически бесшумно соскользнули на землю, и Мароний помимо своей воли восхитился кошачьей ловкостью этого человека. «Что привело вас в пустыню, друзья мои?» «Мы ищем Джека», – вместо приветствия сразу произнесла Хельга. «Ах, вот как!» Чёрный ассасин внимательно окинул взглядом стоящих перед ним Марония и Хельгу. «Нам нужна твоя помощь!» Твёрдым голосом сказала немка. «Мы хотим, чтобы ты помог нам проникнуть в подземелье Вавилона». «Но Телли разрушены взрывом», – отозвался Халид. «Вы ведь помните, что произошло в прошлый раз?» «Поэтому я и обращаюсь к тебе, Халид. Мы уже несколько месяцев пытаемся найти следы Стоуна, но с твоей помощью мы сделаем это гораздо быстрее. Я уверена, что ты знаешь и другие способы, как проникнуть в подземный храм». Халид молча посмотрел на девушку. При свете звёзд её лицо резко выделялось своей белизной на фоне ночного неба. А локоны светлых волос непослушно выбивались из-под шейлы. Длинного женского шарфа, который местные девушки оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. «А где же Херфогель?» – наконец, усмешкой спросила сосин «Он всё ещё мечтает отомстить мне?» «Дядя покинул страну. Мы занимаемся поисками вдвоём». «Если вы нам не поможете, то мы справимся и сами!» Встрял разговор Мароний, которому решительно не нравилось выглядеть в роли просителя. «Что ж...» «Тогда, думаю, мой ответ очевиден!» Произнес Араб, ловко заскакивая на свою лошадь. <рискотворное> «В каком смысле?» Пролепетал Мароний, испуганный тем, что своей фразой, возможно, оскорбил гордого наездника. «Я проведу вас в Теле», — спокойно сказал халит и, обернувшись, сделал знак рукой своим товарищам, которые тут же приблизились к нему. «Идемте». Ш «Что? П прямо сейчас?» Антиквар немного растерялся от того, с какой скоростью менялась ситуация. «Ну, а чего терять время? Я выполню вашу просьбу». Халид что-то негромко произнес по-арабски, но Морони не знал этого диалекта. Один из садников спешился и под узцы подвел своего коня к Хельге Девушка ловко вставила ногу в стреме и оседлала лошадь В то время как антиквар все еще стоял рядом И с сомнением смотрел на фыркающее животное. Однако не желая выглядеть менее решительным, чем его спутница Он сделал два шага и уверенно положил руку на подпругу Правда, дальше он не представлял себе, что надо делать даже в теории а потому сильно удивился, когда спешившийся араб схватил его за ногу и ловко перекинул его тело через конь. Кряхтя и ругаясь, Мароний кое-как исхитрился сесть позади Хельги и сделанным достоинством придал своей позе горделивую осанку, не применув выпятить вперед свою бородку. «Я готов!» – произнес он с вызовом, поглядывая на Халида. «Отлично! Тогда не отставайте!» Спешившийся всадник тут же каким-то немыслимым движением вскочил за спину своему напарнику, и конь, встав на дыбы, с места резко рвану в карьеру. Тело сильно вытянулось, и лошадь совершила ряд быстрых скачков, во время которых задние ноги животного выбрасывались перед передними, и за два удара копыта землю оно переместилось на огромное расстояние. Глядя на то, как всадники быстрым галопом укрылись за барханом, Умарония все внутри похолодела от ужаса, и он испытал дикую слабость в ногах. Закрепив две длинные веревки к лошадям, черные всадники Халида подошли к подножию большого песчаного холма. Морони с трудом стоял на ногах после долгого ночного перехода и теперь был искренне рад тому, что тряска наконец-то закончилась. Ему казалось, что за время пути его ноги стали не только деревянными, но и кривыми, отчего он чувствовал себя сильно сконфуженно. Утреннее солнце едва поднялось над горизонтом, давая слабые розовые отцветы на высокий холм испещрённый узкими прорезями слоёв выветрившегося песчаника. Они были разных оттенков от светло-коричневого до тёмно-бурого ближе к подножию горы. Но, возможно, это ему только казалось при неровной игре солнечного света и тени. Низ холма, где остановились садники, был погружён в ночную темноту с преобладанием фиолетовых красок, в то время как его вершина уже озарялась розово-сиреневыми оттенками. Маронию сразу вспомнились сюрреалистические картины русского писателя и мистика Николая Рериха. Пару книг которого антиквару довелось читать еще в молодости. Пройдясь несколько раз взад и вперед, букинист наконец-то начал чувствовать свои ноги, и теперь ватное ощущение в конечностях сменилось тупой булью в ягодицах. Стараясь не подавать виду, он прошагал мимо лошадей и подошел к Хельге, которая внимательно следила за приготовлениями ассасинов. «Как вы думаете?» – заговорщицки прошептал Мароний. «Они впрямь знают секретный проход в подземелье». «Или Халид затащил нас сюда, чтобы по-тихому убить и закопать в этих песках?» «Что за ерунду вы несёте? Если бы нас хотели убить, то не тащили бы в такую даль всю ночь. Смотрите, они открывают проход!» Марони проследил за взглядом блондинки и к своему удивлению обнаружил, что один из помощников Халида, зайдя за большой кусок отвалившегося песчаника, принялся активно разрывать песок руками. Выкопав яму глубиной почти в целый метр, он нагнулся вниз, и с силой вытянул на поверхность широкую циновку из грубой ткани. Стоя на самом краю ямы, Халит обвязал веревку вокруг своей талии и жестом поманил путников к себе. «Я... я туда не полезу!» Возбужденно затараторил Мароний. «А вдруг там змеи или того хуже, все затоплено водой?» «Какая вода, Мароний? Мы посреди пустыни, и змей там тоже нет!» Девушка мягко положила руку на плечо антиквара и ободряюще пожала его. Она понимала, что ученый-историк сильно волнуется и постаралась как можно дружелюбнее сказать. Зато там могут быть интересные артефакты или старинные манускрипты, которые сотни лет не видел никто из живущих на нашей планете. Уловка сработала, и антиквар моментально переменил свое настроение. Научный интерес всегда перевешивал в нем животные страхи. Так было и на этот раз. Распрямив плечи, старик быстрой походкой пошел в сторону Черного Зева. Он вызвался первым спуститься вниз, пропустив перед собой только Халида. Человек, одетый в абсолютно черной одежде, страховал его, пока Морони, плотно закрыв глаза, спускался на веревке в темную бездну. Вскоре он услышал какой-то возглас Халида и осторожно приоткрыл один глаз. Далеко внизу вспыхнул небольшой огонек, который вскоре перекинулся на факел, и пещера ярко зарилась пляшущими оранжевыми сполохами. Вращаясь на веревке во все стороны, антиквар пытался рассмотреть все сразу. Грубые острые скальные выступы серого цвета, странные железные кольца, вбитые прямо в камень, плоский пол подземелья, засыпанный толстым слоем желтого кварцевого песка. Посмотрев наверх, он с тоской отметил, как яркое белое пятнышко лаза уменьшается прямо на глазах, отдаляясь все больше и больше. В рассеянном столбе вертикального луча кружились редкие пылинки. Но чем больше антиквар спускался вниз, тем меньше света проникало в пещеру с поверхности. Вскоре его ноги коснулись основания, и почти тут же к нему подошел Халид, который сноровисто отвязал веревку и дернул за нее два раза. Конец плетеного троса тут же пришел в движение, и веревка быстро стала подниматься наверх, исчезая в далеком пятне света под потолком. «Погодите-ка, а, а как мы выберемся назад? Зачем вы отдали им нашу веревку?» «Мы пройдем по тоннелям мы выйдем на поверхность другим путем», как-то отстраненно произнес ассасин, поглядывая на спускающуюся сверху Хельгу. «Ну, что значит другим? Был другой способ спуститься сюда? Тогда зачем же мы так рисковали?» Но его вопрос остался без ответа. Пока Морони озирался по сторонам, рядом с ним приземлилась Хельга, и ее веревка точно так же моментально поднялась ввысь. Голубое пятнышко неба наверху вновь сделалось темным, и антиквар уютно поежился при мысли о том, что факел в руках Халида является их единственным источником света. «Сюда!» – коротко произнес ассасин, и, не дожидаясь ответа, зашагал по узкому проходу. Его черные одежды делали фигуру практически неразличимой во тьме, и путники поспешили следом, больше ориентируясь на звук удаляющихся шагов, чем на свои глаза. Идти по неровному полу было довольно трудно. Насколько мог себе представить Морони, они шли по руслу давно пересохшей подземной реки, которая проточила узкую щель в горной породе. Русло древней реки сильно извивалось, и антиквар постоянно шел с вытянутыми вперед руками, опасаясь налететь в темноте на какой-нибудь выступ и расшибить себе голову. Светлые одежды Хельги служили ему хорошим ориентиром в пространстве. И все же пару раз Маронию показалось, что он теряет спутников из виду, и тогда он резко ускорялся, боясь заблудиться в подземном лабиринте. В какой-то момент Халид сделал знак рукой и остановился. Он долго всматривался в окружающие его скалы, водя факелом из стороны в сторону, и пытаясь отыскать какой-то лишь ему известный тайный знак. Протянув руку в пустоту, Он пошарил между камней и вскоре извлек наружу кусок железной цепи. Воткнув факел в землю, ассасин намотал конец цепи себе на запястье и с силой потянул ее на себя. Ничего не произошло. халит вновь напряг свои мускулы, но в этот раз, кроме его напряженного дыхания, в пещере не возникло ни единого звука. «Мы застряли?» Дрожащим от волнения голоса произнес антиквар, не обращаясь ни к кому конкретно. а скорее констатируя факт, что когда факел прогорит и погаснет, они останутся навеки погребенными в этом подземном лазе. «Я помогу!» — решительно произнесла немка и приблизилась к ассасину, намереваясь ухватиться за цепь. В ответ молчаливый араб лишь бросил, как показалось Маронии, презрительный взгляд в сторону девушки и, крепче упершись ногами в камень, вновь потянул на себя тяжелую ношу. Поначалу антиквар решил, что от натуги у Халида хрустнули кости. Настолько неприятным и резким был звук, отразившийся от песчаных стен. Но потом он понял, что эта невидимая дверца пришла в движение, и под каменными сводами отчетливо послышался пронзительный железный скрип веками не использовавшегося запорного механизма. Немка, несмотря на недружелюбие Халиба, тут же ринулась ему на помощь и ухватилась руками за край небольшой железной дверцы, А в то время как Мароний поднял с пола факел и теперь неуверенно метался между арабом и немкой, не зная, кому из них свет был нужнее. «Мароний, камень, быстрее!» Голос хильги срывался и натужно сцепил от огромного напряжения. «Что у камня-то? Куда? Где?» Антиквар заметался по пещере тыча концом факела в самые разные места. Наконец он сообразил, в чем состоял план Хельги попытался протолкнуть в образовавшуюся щель кусок большого булыжника, лежащего неподалеку. Пружина запорного механизма тянула так и не открывшуюся до конца дверцу внутрь, и ее срочно нужно было чем-то подпереть, пока она не захлопнулась снова. Прикладывая нечеловеческие усилия, Морони попытался сдвинуть большой кусок камня в сторону Но тот лишь едва качнулся, а затем и вовсе с грохотом упал на бок И покатился, чуть не придавив букинисту ногу К счастью, он упал как раз в щель приоткрытой дверце И намертво заклинил ей Ах. С шумом выдохнул антиквар, радуясь своей скромной победе и присаживаясь на землю Хельга прошла мимо него, оподряющий, похлопав по плечу «Ну, молодец, Мароний. Здорово у вас это получилось». «Да я... она как-то... само так вышло». Его снова никто не слушал. Взяв факел, Халид подошел к дверце и неодобрительно посмотрел на не до конца открытый лаз, половину которого заслонял гранитный валун. Примерившись к щели, он бесшумно нырнул в нее, не задев краев даже полами своей одежды. Хельга тут же полезла следом за ним. И антиквар вовсе не удивился тому, что эти двое не потрудились позвать его за собой. Чертыхаясь, старик встал на четвереньки, затем лег животом на поваленный камень и пополз по нему следом за всеми. Внутри было очень тесно, и, просунув туловище, он принялся потешно перебирать руками, надеясь втащить следом за собой ноги. Фигуры его спутников уже скрылись за поворотом, и, стараясь не отставать, антиквар оттолкнулся ногами от валуна, проталкивая тело вперед. И тотчас же ощутил, как камень сдвинулся с места Еще не до конца осознав случившееся, он судорожно подтянул ноги к животу И почти тут же освобожденная дверца с громким лязгом захлопнулась позади него Намертво запечатав путь к отступлению «Проклятие!» Старика прошиб холодный пот, когда он понял причиной какой беды стало его неловкое движение «Мароний!» Позвала откуда-то Хельга, антиквар буквально сжался, ожидая услышать ругательство в свой адрес он заслужил их. Мароний, где вы там? Ползите скорее сюда. Здесь есть выход. Быстро передвигаясь на четвереньках, букинист свернул за угол и пополз по узкому проходу. Он едва не уткнулся в спину немки, которая в полумраке шарила руками по полу, сметая песок с чего-то черного. Халиц сидел на корточках, и его лицо было мрачным и хмурым. Несмотря на то, что араб не сказал ему ни слова, Морони все же чувствовал на себе огромную вину за то, что запер их в этом узком проходе. Проход оканчивался тупиком, и где тут выход, о котором сказала Хельга, было совершенно неясно. Твердо решив больше ничего не делать, антиквар просто смотрел, как Халид склонился над широкой железной решеткой в полу тоннеля и вглядывался в черноту снизу. Судя по всему, сейчас они находились в каком-то подобии вентиляционной шахты, яра размышлял над тем, каким образом им лучше поднять решетку, закрывающую лаз. Неловко поерзав на месте, Марони решил, что будет гораздо лучше, если он все же сядет, потому что его исцарапанные коленки уже буквально ныли от ползания по песку и мелким камням. Попытавшись развернуться в узком коридоре, он кое-как завалился на бок и, чтобы нормально сесть, протянул руку в бок намереваясь подтянуть себя и занять вертикальное положение. Ладонь легла на рукоятку длинного ржавого рычага, утопленного в небольшой нише. Не антиквар лишь слегка потянул за нее. Перекрепно смазанный подпружиненный механизм с характерным щелчком тут же пришел в движение. послышался соляск металла и створки решетки в полу резко распахнулись, вываливая путника в просторный зал. Морони упал первым. На него сверху плюхнулась Хельга... А молчаливый араб, проявив чудеса акробатики, словно ниндзя, мягко приземлился на ноги и огляделся. «Мы на месте!» – процедил он, недобро поглядывая в сторону Морони. «Вот ваши черные башни!» Хильга моментально вскочила на ноги и огляделась. Они были в просторной комнате, в центре которой по кругу действительно располагались шесть высоких черных конусов. И, как ей показалось, все они были в отличном состоянии. Подбежав к ближайшей из башен, немка прикоснула ладонью к гладкому холодному камню, напоминающему застывшую смолу или вулканическое стекло. «Не может быть!» Восторженно прокричала она. «Ароний, мы наконец-то нашли их! Халид, давайте скорее перстень!» «Но у меня нет перстня!» Спокойно отозвался ассасин, разглядывая загадочное строение. «Как нет?» Осеклась Хельга. То кольцо было единственным. И я удал его вашему группу вы хотите сказать что она исчезла вместе с джеком лицо девушки побледнело скорее всего недовольно борткнул араб обходя по кругу черные поносы и с интересом глядя на письмена на поверхности их стен тогда какого черта ты молчал раньше зачем мы сюда приперлись вы просили халида провести вас в башню достоинством произнес эссэсин. Халид выполнил свое обещание. Боже! Хельга закрыла лицо руками. Морони в шоке смотрел на то, каким огромным было разочарование немки. Все ее надежды на открытие портала рухнули в одночасье, и что было делать дальше, стало совершенно неясно. Когда тело Стоуна погрузилось в ледяную воду, в голове Джека успела промелькнуть лишь одна мысль. Главное, чтобы водоем оказался достаточно глубоким. В противном случае он переломает себе ноги о подводные камни, и тогда его приключение закончатся на дне этого небольшого озера. Однако ему повезло. Вынурнув на поверхность, Стоун быстро посмотрел наверх, где среди серых скал сразу в нескольких местах виднелись многочисленные белесые ручейки. Вода, от которой длинными струйками сбегала вниз, на ходу превращаясь в косматые бороды из водяной пыльцы. Она рассыпалась в воздухе на тысячи крохотных брызг, которые словно туман летели вниз, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. На фоне голубого неба и сочной зелени пальмы на вершине скалы, эти радужные кольца создавали почти райское ощущение красоты. И все же Джек осознавал, что ему невероятно повезло. Упади он на несколько метров левее, и сейчас непрозрачные ручейки воды, а его мозги стекали бы по острым камням, торчащим прямо над гладью озерной поверхности. Быстро переплыв небольшой водоем, стон выбрался на берег и как можно скорее скрылся в тени деревьев. Он не хотел, чтобы люди, объявившие на него охоту, заметили бы его снизу. То, что он свалился сюда, было огромной удачей. и позволило оторваться от преследователей. Но что было нужно этим людям? Почему они были столь свирепы, и почему именно Джек вызывал в них ярость и ненависть? Вопросов было масса. Бредя в мокрой одежде сквозь темную чащу, почти не пропускающую солнечный свет, Стоун пытался припомнить какую-то мысль, мелькавшую у него во время падения. Скорее даже не мысль, а воспоминание о прошлом. Насколько он не силился вернуться к прерванному видению, оно не возвращалось. Еще раз что ли спрыгнуть? Тихон сказал, что память обязательно вернется к нему. И что это какой-то защитный механизм острова. Что за бред? Как остров может защищаться? От кого? Внезапно Джек поймал себя на том, что внутренний диалог, который он вел сейчас с собой, был каким-то странным. Нет, в том, что он говорил с собой и размышлял над чем-то, не было ничего необычного, поскольку все люди периодически делают это. Странность была в другом. В его голове звучал не его голос. Он был похож на голос Джека, но в то же время скорее напоминал тихий шепот, шуршающий, словно сухие листья под ногами. Шепот словно проникал в его голову извне и принадлежал кому-то другому. Стон остановился и попытался ни о чем не думать секунду. Он даже ударил себя пару раз ладонью по щекам, пытаясь изгнать шепот из головы. Он что, бредит? Ударился во время падения в воду? Галлюцинации? Джек снова потряс головой. Мысли были словно чужими. Они мучительно скреблись внутри черепушки, и это ощущение было физиологически неприятным и даже противным. Внезапно справа послышался громкий сигнал, горные мысли тут же улетучились из головы, переключая все внимание на опасность. Побежав вперед, сломя голову, Столм вскоре выбежал на более светлый участок леса и почти тут же увидел людей, бегущих к нему со всех сторон. Их мрачные искаженные злобой лица были повсюду. И Джек медленно провел взглядом справа налево, выбирая первую жертву. Яростно побежав навстречу бородатому мужику в светлой рубашке, Джек с размаху ударил его тяжелым кулаком прямо в нос. Что-то хрустнуло. Мелькнуло перекошенное лицо с длинной серьгой в ухе, и противник упал на землю. Тут же на столнах кто-то напрыгнул сзади, ухватив руками за шею и обвивая ногами за талию. Джек яростным рывком перекинул непрошенного гостя через себя и попытался на ходу сорвать кинжал, висевший у противника на поясе. Кожаный ремешок лопнул. Но в тот же миг кто-то другой, сильно истукнул Стоуна сапогом по руке, и оружие отлетело на пару метров в сторону. Джек грубо ударил врага кулаком в грудь, сбивая дыхание. Но, заметив краем глаза приближение еще нескольких человек, предпочел прекратить схватку, и стремглав метнулся в сторону. Под протяжный звук горной ему все же удалось проскользнуть мимо нападающих и в очередной раз прыгнуть в кусты. Но тут что-то неприятно пахнуло ему в ноздри. Сначала Джеку показалось, что это какой-то извивающийся зеленый дым или туман, Но уже в следующее мгновение он к своему ужасу разглядел прямо перед собой целое полчища невероятно больших зеленых змей, которые стремительно ползли к нему со всех сторон. Он хотел повернуться и бежать назад, но почему-то замешкался. Одна из гадин тут же обвела правую ногу и ловко заскользила по его телу. Ее шипящая пасть с розовым язычком быстро приближалась, и Джек попытался отмахнуться от нее рукой. Другие ярко-зеленые змеи с темными пятнышками на спине уже вовсю поднимались по его ногам все выше и выше. Истом почувствовал, как их тела словно тугие ленты обвивают все его тело. Они стискивали его грудь, мешая дышать, опутывали руки, делая движения вялыми и невозможными, подбирались к шее к горлу. Жек дернулся, но ноги уже не принадлежали ему. Повалившись на землю, он катался среди коричневой прелой листвы, пытаясь выбраться из плотных объятий смерти. Змеи были повсюду, большие и маленькие. Они ползли к нему нескончаемым потоком, превращая все пространство вокруг в пестрый живой ковер. задыхаясь от боли и ужаса, Стоун сипло втягивал ноздрями в воздух, в легкие, но он не проходил внутрь. Неимоверная боль в груди была просто невыносимой. Кольца стискивали его ребра так сильно, что Джек взревел. Кожа на его лице покраснела, по щекам потекли слюни и сопли. А глаза, казалось, буквально выскочат из орбит от неимоверного напряжения. Часто и сипло дыша крохотными порциями. с Стоун чувствовал, трещат его кости. Голова билась в агонии, а поток омерзительных зеленых лент не прекращался. Джек закричал, что есть мочи. Но легкие, лишенные воздуха, лишь издали сиплый стон Вены на шее напряглись, будто канаты И Джек увидел, как огромное, толстое тело Диаметром не меньше полуметра Вдруг обвело его И гигантская пасть с шипением поднялась над его жалкой тушей Капюшон огромного удава раздулся И вскоре черная пасть с огромными желтыми клыками Проглотила его полову Целиком Разочарование Хельги не было предела Девушка так надеялась, так верила в то, что впервые за несколько месяцев им наконец повезло И они действительно смогут сделать большой шаг вперёд в поисках Джека, что сейчас была готова опустить руки. Они проделали такой сложный путь, с таким трудом разыскали чёрную башню. И вот теперь не имели возможности воспользоваться порталом. Марони присел рядом с Хельгой, как верный паж и пытался найти хоть какие-то слова утешения. «Вы знаете, я уверен, что эти чёрные башни лишь подтверждают мою теорию о гигантском кристалле внутри земной коры. Вероятно, если я составлю подробную схему всех древних монументов и святынь, то смогу...» «Да откуда вам знать, где находятся святыни древнего мира?» — оборвала его девушка. «Их, может, уже и следов-то не осталось. Мы в тупике, Морони». «Вовсе нет». «Многие современные христианские церкви были построены прямо на месте языческих храмов, а те, в свою очередь, располагались на местах древних мегалитических монументов». Антиквар так зажегся своей идеей, что вскочил на ноги и принялся бурно размахивать руками в воздухе. «Я вот тут вспомнил, что однажды мне довелось побывать в одном провинциальном испанском городе. Так вот, там огромный мегалит до сих пор находится прямо внутри церкви святого Михаила, построенной на месте его предполагаемого скита». А в Северной Англии, во дворе церкви в Ратстане. Это графство Йоркшир. Расположен самый большой стоячий камень на Британских островах. Его высота составляет более 25 футов. То есть религия менялась, а святые места силы оставались всегда неизменными. А если мегалит не сохранился, то да это совершенно неважно. Вновь всплеснул руками Моро. Места поклонения богам все равно остаются одними и теми же даже через столетия. Ну, как кошки всегда находят в доме самые комфортные места, так и некоторые люди имеют повышенную чувствительность к определению подобных мест. Связь есть, и я уверен, что смогу ее обнаружить. Э -э, хотя, конечно, зачем еще что-то искать, если портал уже прямо перед нами? Антиквар аккуратно постучал по гладкой поверхности и тут же отскочил в сторону, услышав гулкий звенящий звук, пролетевший по залу. «Я понятия не имею, как это работает, но совершенно очевидно, что с помощью этих устройств люди могут перемещаться в пространстве. Нам лишь нужно найти ключ, чтобы открыть портал, и тогда...» «И где мы его найдём?» – устало спросила немка. «Не знаю», – буднично ответил антиквар, а затем, понизив голос, добавил. «Но меня не покидает ощущение того, что...» Кольцо Халида не могло быть в единственном числе. Я имею в виду, что нам не обязательно нужен именно перстень. А что тогда? Ну, какие-то другие артефакты, но посудите сами. Такие секретные порталы есть по всему миру, возможно, даже на разных континентах. Значит, и ключей к ним должно быть аналогичное количество. Может быть, какая-то их часть и выполнена в виде перстня, я не спорю, это очень практично. Но другие... Но «Строители пространственных переходов...» «Они вполне могли использовать амулеты, какие-то жезлы или ключи в буквальном смысле слова». Марони посмотрел на посветлевшее лицо Хельги. А «Помните, в лунном городе у стражей была целая коллекция самых разных древних артефактов. Возможно, что среди них есть и тот, что нужен нам для открытия этого портала. Если бы нам удалось...» «Тихо!» — грубо оборвал разговор халит который, словно чёрная молния, выскочил из-за угла и буквально зажал рот антиквару шершавой ладонью. Старик поначалу хотел было возразить, но тут вдруг и сам различил какое-то постукивание, донёсшееся из другого конца зала, убедившись, что антиквар не поднимет шума. Ассасин жестами показал своим спутникам, чтобы они, пригнувшись, следовали за ним. Пройдя мимо башен, они быстро перебежали к широкой каменной лестнице. И Халид тут же затушил факел. Как только глаза Хельги немного привыкли к темноте, она смогла различить лучи света, периодически мелькавшие в одной из ниш в стене. Подойдя ближе, она уловила негромкие голоса и, по согласованию с арабом, осторожно пролезла в дыру. Там, спрятавшись за широким фундаментом какой-то статуи, девушка отчетливо услышала стук молотков и, выглянув из-за угла, смогла различить несколько человек, светло-голубой униформе. «Стражей!» – прошептал Морони ей на ухо, но Халид так ухватил стальными пальцами плечо антиквара, что желание болтать дальше моментально пропало. «Если такие пальцы окажутся, скажем, на горле...» а -а -а. Антиквар поежился от этой мысли и послушно присел позади Хельги. Тем временем стражи действительно что-то спешно делали в соседнем зале, откалывая небольшими молотками каменные украшения и надписи с подножия одной из статуй и складывая полученные фрагменты в длинные пластиковые кейсы. Халит злобно смотрел, как расхитители чужого добра варварски обращаются с его святыней. Его ладонь уже легла на рукоять длинного изогнутого кинжала, но Нимка привлекла его внимание, жестом указав на подошедшее подкрепление. Выступать в одиночку против почти двух десятков хорошо вооруженных солдат не имело никакого смысла. И араб гневно заскрежетал зубами. Меж тем солдаты закончили свою работу в подземелье и теперь подняли тяжелые ящики с земли. Они связались с кем-то по параться и не спеша двинулись по проходу, подсвечивая себе путь яркими лучами светодиодных фонарей. Как только фигура последнего стража скрылась за поворотом, и зал погрузился во тьму, Халит быстрыми перебежками переместился ближе к выходу, намереваясь идти за врагами. Хирга не уступала ему в скорости передвижения, и они, словно тени, принялись преследовать солдат в голубой униформе. На поверхности стражей ждали сразу два больших грузовика с эмблемой логистической компании. Очевидно, похищенные реликвии имели огромную ценность, потому что охрана у каравана была очень внушительной. Закончив погрузку, солдаты заняли свои места внутри трейлеров и плотно закрыли за собой двери. Натужно взревели двигатели автомобилей, и грузовики, шурша широкими шинами по рыхлому песку, плюнулись в путь. Как только последний автомобиль скрылся из виду за высоким барханом, сбоку послышался крик степной птицы. И Халид, сложив руки домиком, дважды ухнул в ответ. Вскоре появились напарники Халида в черных одеждах, которые, очевидно, также следили издалека за погрузкой. Подойдя к своим всадникам, ассасин быстро обменялся с ними несколькими короткими фразами. «Мы должны срочно отправляться в погоню за караваном!» Голос Хельги звучал возбужденно и звонко. «Халид, ты разве не видишь, что это наш шанс выследить стражей и узнать...» «Где расположен их склад артефактов?» «Что ты стоишь, Халид?» «Мы не будем преследовать этих людей», мрачно ответил араб, спокойно подтягивая сбрую своего коня. «Что значит «не будем»?» «Халид, что ты такое говоришь?» К возмущению немки не было предела. «Мы должны это сделать, мы просто обязаны!» Араб не удосужил женщину ответа, и Хельга буквально вцепилась в черные одежды ассасина, не желая отпускать его. «Ты разве не понимаешь, что на складе может быть нужный нам артефакт? Там может быть твое кольцо!» «Мое кольцо у Джека!» Невозмутимо ответил черный человек, с легкостью отцепляя руки женщины от своей одежды. «Но Джек пропал, и мы ищем его, чтобы помочь ему вернуться назад!» «Мой долг — охранять эту территорию!» Асатин указал рукой в сторону безбрежной пустыни. «Я не поеду в город!» Джек погиб как мужчина, честно исполнив свое предназначение. И нам незачем искать его. «Незачем? Да я сейчас покажу тебе незачем!» Девушка набросилась с кулаками на арабского ниндзю, но тот с легкостью уклонился от всех ее ударов, лишь слегка смещаясь в сторону и делая короткие шаги время от времени. Халид даже демонстративно сложил руки за спиной, словно дразня и провоцируя хильду Мароний с ужасом смотрел, как девушка ловко выхватила острый клинок без ножен Халида и теперь со свистом рассекала им воздух, делая короткие колющие движения. В поведении арабы ничего не изменилось. Он лишь изредка отклонял свой корпус в стороны, уворачиваясь от удара. Его спутники, не спешиваясь к лошадей, с интересом следили за поединком, в то время как сердце Марония замерло и похолодело. «Он не погиб! Слышишь меня? Он жив!» Кричала Хильга, стараясь пронзить Халида, который по-прежнему словно пританцовывал на месте, с легкостью уклоняясь от острия кинжала. В какой-то момент ему попросту надоела эта игра, и он сделал резкий шаг навстречу блондинке, перехватывая кисть ее руки. Короткой подсечкой он сбил девушку на песок ловко закрутил ее руку за спину, твердо придавив коленом в земле. «Я все сказал», – уверенным тоном произнес Халид и резким движением отправил свой клинок в нож. «Я исполнил твою просьбу и привел тебя в это место. Джек был сильным воином, но ты должна понять, что дальнейшие поиски не имеют смысла». Он встал, отпуская женщину, и, ловко вставив ногу в стремя, вскочил в седло. Вороной конь, почуяв своего хозяина, встал на дыбы и довольно заржал. Мороний, не зная, что делать дальше, Тихо опустился на песок рядом с Хелькой. Говорить с этим человеком не имело никакого смысла. Когда Джек пришел в себя, ему казалось, что он побывал в огромных тисках. Его грудь сильно болела, а руки и ноги едва повиновались разуму. Он не мог пошевелить ими и с большим трудом разлепил глаза. Но то, что открылось его взор поразило его гораздо сильнее, чем чудесное избавление. Он был жив. Однако его руки были крепко связаны тугой веревкой. Бросив короткий взгляд на ноги, Стоун убедился, что там дела обстояли точно так же. Двое мужчин затянули очередной узел и теперь просовывали в образовавшуюся петлю длинную жертву, явно намереваясь соединить ее с такой же петлей на руках. Сверху показалась еще одна тень, человек в странной одежде достал короткий нож. Он поднес его к лицу стон и с силой попытался вставить ему между зубов. «Гляди-ка, Дидрич, у этого парня аж скулы свело». Весело пробасил обладатель ножа и грубо надавил ладонью на лицо Джека «Идать, не слабо его приложила Джек почувствовал, как во рту потекла соленая кровь, когда нож оставил порез на его щеке и губах Здоровяк разжал ему челюсти и быстро сунул в рот щепотку какого-то порошка Стон хотел было выплюнуть его обратно, но мощные руки крепко сомкнулись на его лице, не давая дышать и плотно зажимая губы Против своей воли Джек сглотнул странную смесь чего-то на вроде картофельного порошка и собственной крови, и тут же почувствовал, как его сердце, нывшее до этой поры мучительной тупой болью, испытало облегчение. «Заканчивайте побыстрее!» – прозвучал сторонник, довольный голос. «И так набегались сегодня, а толку как с шлюхи добродетели. Поднимайте несите в лагерь, или хотите остаться здесь на ночь?» Джек почувствовал, как грозный рык невидимого Дидрича моментально возымел действие. жертвь которой был привязан пленник, резко подняли над землей, и его, словно тушу пойманного животного, поволокли сквозь чащу леса.